Учить его чему-то ни было тоже пока запретил. Но раз, когда мальчику было уже лет пятнадцать, заметил Федор Павлович, что тот бродит около шкафа с книгами и сквозь стекло читает их названия. У Федора Павловича водилось книг довольно, томов сотня слишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову «Ну и читай». Будешь библиотекарем, чем подворушляться, садись дочитай. Вот прочти эту. И Федор Павлович вынул ему вечера на хуторе близ диканьки. Малый прочел, но остался недоволен и ни разу не усмехнулся, напротив, кончил, нахмурившись. Что ж, не смешно? спросил Федор Павлович. Смердяков молчал. Отвечай, дурак! «Про неправду все написано», — ухмыляясь, прошамкал Смердяков. «Ну и убирайся к черту, лакейская ты душа! Стой! Вот тебе всеобщая история. Смарагдова! Тут уж все правда. Читай!» Но Смердяков не прочел и десяти страниц из Смарагдова. Показалось скучно. Так и закрылся опять шкаф с книгами. В скорости Марфа и Григорий доложили Федору Павловичу, что в Смердякове мало-помалу проявилась вдруг ужасная какая-то брезгливость. Сидит за супом, возьмет ложку и ищет, ищет в супе, нагибается, высматривает, почерпнет ложку и подымет на свет. — Таракан, что ли? — спросит бывало Григорий. «Мух — Муха может, — заметит Марфа. Чистоплотный юноша никогда не отвечал, но и с хлебом, и с мясом, и со всеми кушаниями оказалось то же самое. Подымет, бывало, кусок на вилке, на свет, рассматривает точно в микроскоп, долго, бывало, решается и, наконец-то, решится в рот отправить. «Вишь, борченный какой объявился!» — бормотал на него, глядя Григорий — Фёдор Павлович, услышав о новом качестве Смердякова, решил немедленно, что быть ему поваром, и отдал его в учение в Москву. В учении он пробыл несколько лет и воротился сильно, переменившись лицом. Он вдруг как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно с возрастом сморщился, пожелтел, стал походить на скопца. Нравственно же воротился почти тем же самым, как и до отъезда в Москву. Все так же был нелюдим и ни в чьем обществе не ощущал ни малейшей надобности. Он и в Москве, как передавали потом, все молчал. Сама же Москва его как-то чрезвычайно мало заинтересовала, так что он узнал в ней разве кое-что, на все остальное и внимания не обратил. Был даже раз в театре, но молча и с неудовольствием воротился. Зато прибыл к нам из Москвы в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье, очень тщательно вычищал сам щеткой свое платье неизменно по два раза в день. На сапоги свои опойковые, щегольские, ужасно любил чистить, особенно английскую ваксой, так, чтобы они сверкали, как зеркало. Поваром он оказался превосходным. Федор Павлович положил ему жалование, и это жалование Смердяков употреблял чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и прочее. Но женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно. Федор Павлович стал поглядывать на него с некоторой другой точки зрения. Дело в том, что припадки его подучей болезни усилились, и в те дни к уши не готовилась уже Марфа Игнатиной, что было Федору Павловичу вовсе не на руку. — С чего у тебя припадки-то чаще? — косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. — Хоть бы ты женился на какой-нибудь. Хочешь, женю? Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал. Федор Павлович отходил, махнув рукой. Главное, в честности его он был уверен, и это раз навсегда, в том, что он не возьмет ничего и не украдет. Раз случилось, что Федор Павлович пьяненький обронил на собственном дворе в грязи три радужные бумажки, которые только что получил, и хватился их на другой только день, только что бросился искать по карманам, а радужные вдруг уже лежат у него все три на столе. Откуда? Смердяков поднял и еще вчера принес. — Ну, брат, я таких, как ты, не видывал, — отрезал тогда Федор Павлович и подарил ему десять рублей. Надо прибавить, что не только в честности он был уверен, но и почему-то даже и любил его, хотя малый на него глядел так же косо, как и на других, и все молчал. — Редко бывало заговорить. Если бы в то время кому-нибудь вздумалось спросить, глядя на него, чем этот парень интересуется и что всего чаще у него на уме, то право невозможно было бы решить это на него глядя. А между тем он иногда в доме же, аль хоть на дворе или на улице случалось, останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут. Физиономист вглядевшись в него, сказал бы, что тут ни думы, ни мысли нет, а так, какое-то созерцание. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель». Изображен лес зимой, и в лесу на дороге, в оборванном кафтанишке, в лаптишках, стоит один оденешенник в глубочайшем уединении, забредший мужичонка. Стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то созерцает. Если бы его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то, наверное, бы ничего не припомнил, но зато, наверное, бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцание. Впечатления же эти ему дороги, и он, наверное, их копит, неприметно и даже не сознавая, для чего и зачем, конечно, тоже не знает. Может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе». Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был, наверное, и Смердяков, и, наверное, тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная, зачем».